— сказал Эмми. — Мне бы хотелось на нее взглянуть. Рэмсбах недовольно посмотрел на нее. — Кто ее выкрал? Вот что хотелось мне знать, черт побери. — Еще одна загадка, не так ли? — сказала Эмми. — Я надеялась что у вас есть какие-то соображения на этот счет. Вот то Рэмсбах разжевал кусок стейка, обдумывая вопрос. — Соображения-то у меня есть. Может, этот преподобный Арчер? Не думаю, что он сам это сделал, но мог привлечь кого-то. Все его чертовы прихожане настроены против меня. И те ослы не понимают, что мой проект означает приток денег в город. Он сделал продолжительную паузу, прежде чем снова припасть к своему стакану. После того, как он сделал глоток, выражение недовольства исчезло с его лица. — Я вам вот что скажу. Когда мы начнем, их отношение изменится. Чарли говорит, что как только удастся им получить все необходимые разрешения, мы откроем парковку и установим пару павильонов с закуской и напитками. У него есть безумная идея начать продавать особый сорт гамбургеров с кетчупом, с тачинки из кислой капусты. Хочешь назвать их «убейбургеры»? Смешок Рэмсбаха утонул в очередном глотке. «Звучит, по-моему, жутковато, но, может быть, это и сработает», — Эмми кивнула. «Было очевидно, что пока сработало только виски». «Ну и акцию Рэмсбаха по-прежнему была отменны Едва Квентин отвернулся от соседнего столика, как он-то перехватил его взгляд, почти повернулся к Эми. «Простите, хотите еще выпить?» «Только кофе», — ответила Эмми. Повысив голос настолько, чтобы Квентин мог расслышать ее ответ. Рэмсбах отодвинул тарелку. — У Питкина есть и другие идеи, но он пока держит их при себе. Знаете, нам уже дважды приходилось откладывать открытие. Сначала из-за того, что кое-что не успевали привести, а потом из-за происшествия, случившегося на той неделе. Ужасно! Он подался вперед, опустил голову и понизил голос. «Вы сегодня разговаривали с людьми в городе. У кого-то из них есть какие-либо соображения насчет этого дела?» Эмми покачала головой. «А что, Хэнк Йипс? Он обычно всюду сует свой нос. Никакой конфиденциальной информатики я не получила, если вы это имеете в виду, — ответила Эмми. Отто Рэмсбах перешел на шепот. На вашем месте я бы не очень ему доверялся. Он со странностями». Я так и не смог уговорить его написать в своей чертовой газете о нашем проекте. Рэмсбэк снова нахмурился. Вполне допускаю, что он и манекен украл. Вряд ли. Но, тем не менее, кто-то это сделал, и никто ничего не предпринимает, чтобы найти его. Я был у Энгстрема и Беннинга. Он главный в местной дорожной полиции, но мне так не удалось заставить их действовать. Впрочем, кое-что ему удалось. Еще выпить. Квентин принес эми кофе, и Рэмсбах продолжил. — Вы ведь журналистка, а? У вас же должны быть какие-то идеи насчет того, что здесь случилось на минувшей неделе. эми покачала головой. — Я даже не видел этого места. Это легко исправить. Вот-то Рэмсбах поднес стакан к губам, потом поставил на стол, его пальцы обвили запястьями. — Как насчет того, чтобы прямо сейчас поехать туда и все осмотреть? эми Знала ответ на этот вопрос, но она надеялась, что ей не придется произносить его. Вместо этого она пыталась освободить свою руку от его хватки. Между тем толстые пальцы стискивали ее все крепче и крепче, а голос бормотал. — Знаете, в одном из номеров в есть все, кровать, душ, все работает. Внезапно бормотание стихло, и Рэмсбах, подняв голову, убрал пальцы от ее руки эми проследила за его взглядом. Возле их столика стоял шериф Энгстром. Рэмсбах открыл рот, затем криво улыбнулся. — Как вы нас нашли? Мы тут как раз беседовали, а вас... Не обращая на него никакого внимания, шериф обратился к Эмми. — Следуйте за мной, мисс Хайн, — сказал он. — Вы арестованы. Глава седьмая эми была вынуждена признать. энгстром вывел ее из зала быстро и тихо, не привлекая ненужного внимания и не вызвав протестов с стороны Отто Рамсбаха. «Пока все идет так, как наметил шериф», — сказала про себя Эмми. «Но когда они доберутся до парковки...»